Тридцать вторая глава родители Ильи меня не любили терпели молчали свекру было в целом все равно на ком женат его сын ну как не маргинальная не тусовщица не замечена ни в каких порочащих светлое имя китаевых связях и ладно сойдет он всегда смотрел на меня свысока как на странную говорящую букашку а вот свекровь Свекровь считала что ее золотому сыночку досталась ужасная женщина вместо того Чтобы вылизывать безостановочно лучшего мужа, какой только может быть на планете, я посмела пойти учиться. И, о, ужас! Пошла работать! Я недостаточно хорошо ухаживала, по ее мнению, за мужем. У меня на ужин для ее деточки были вечно приготовлены не те блюда. Я вообще на ее вкус не умела готовить. И дом содержать достойно тоже была не в состоянии. В общем, не повезло ее мальчику с женой несколько раз свекровь пыталась указывать как по ее мнению правильно жить и как нужно ухаживать за ее мальчиком но я возможно слишком резко осаживала ее порывы особенно запомнился скандал в первый год нашей семейной на жизни я вернулась из университета в дом и застала там маму мужа свекровь копалась в комоде выбрасывая из него недостаточно по ее мнению хорошо отутюженное постельное белье включила телефон на запись и Просила, «Что вы делаете?» В ответ получила порцию поучения и морали, как я неправильно и безответственно отношусь к своим семейным обязанностям. Какая я отвратительная хозяйка и чтобы я немедленно перестирала и перегладила все, что она забраковала. Я возразила, что недостойно лезть в быт взрослых людей со своими правилами и узнала о себе много нового. Дослушивать до конца у меня не было желания. И захватив телефон, я оставила свекровь одну. Поднялась в нашу спальню и закрылась в ней. А видео сбросила Илье и свекру. С тех пор мама к нам в гости не приезжала ни разу. Обиделась. Или, что более вероятно, Илья отобрал у нее ключи. Только мы приезжали к ним в гости. И то ненадолго. Родители Ильи после того, как его отец ушел на пенсию, уехали жить в Испанию. «Купили домик в Валенсии. Я ни разу там не была и желания общаться в себе не наблюдала. Внучку живьем они не видели, только по видеосвязи. Что хочу заметить, расстояние сыграло шутку». И между нами со свекровью по видео образовались внезапно вполне терпимые отношения. Такой вот парадокс. Но единственным человеком на земле, к которому прислушается Илья, по-прежнему оставался его отец. И я попыталась донести до свекров подробно сложившуюся ситуацию. Что случилось? Почему? Что происходит сейчас? Какие иски я подаю на мужа? Какие документы у меня при этом есть на руках? Чего я хочу добиться? И на что я пойду, если меня прижмут к стенке? Я не могу всю жизнь прятаться у соседа за забором. Мне нужны гарантии безопасности и неприкосновенности. Я хочу вернуть себе свою жизнь и не зависеть ни от Китая, ни от соседа». Информация о наличии у Ирины сына от Ильи была бомбой для его родителей. Свекр поставил свой телефон при разговоре со мной на громкую связь, чтобы не пересказывать все жене. «И я даже не уверенно слышал, Ли его мама что-то еще после этого известия она так громко причитала, так сокрушалась. Я не очень поняла, почему, но для меня и не важно. Главное, чтобы отец Ильи услышал мои требования и понял, что я настроена серьезно. Надеюсь, папа вразумит, сыночка, и Китаев отстанет от меня. Разговор вымотал меня. Я попросила маму извиниться за меня перед всеми и уползла в койку. Наутро обнаруж... Кружила Милочку под боком в своей кровати и в первый момент испугалась, дернулась, а затем заставила себя успокоиться. Посчитала до десяти и обратно и, включив телефон, наконец-то прочитала все о подаренной мне китаевым болячке внимательно. При тех дозах антибиотиков, которые я получила в больнице и продолжаю принимать дома, в принципе, можно считать, что я отделалась легким испугом. Но к врачу, безусловно, нужно для проверки обратиться, сдать еще раз анализы и прекратить паниковать. Я жива, и это самое важное. Я втянула воздух над головой дочери. Сладкий запах ребенка раньше ощущался очень остро, умиротворяя меня. Примерял с жизнью. Теперь это был просто еще один запах, не вызывающий никаких эмоций. Жаль. Наверное. Тихо одевшись в подаренный соседом спортивный костюм, я прихватила телефон и отправилась к полюбившейся скамейке. Подходя к заветному месту, заметила на спортивной площадке соседа с сыном. Мазнула взглядом по подтянутому торсу и, развернувшись, направилась на наш участок. Хватит. Нагостились. Пора и честь знать. Сняла с охраны и разблокировала калитку. Хмыкнула на сиротливо валяющийся под забором гигантский букет алых роз. Рисковый парень все-таки китаев. Или просто дурак. Не побоялся ко мне с розами переться с шипами. Открыла багажник машины, разглядывая плотно утрамбованные чемоданы, которые я так и вожу с собой. Сегодняшним утром я знала наверняка, что справлюсь со всеми проблемами. Сделала себе кофе, просто залив кипятком молотые зерна. Не хотелось заморачиваться, просто нужно взбодриться перед еще одним днем. Пошла будить маму и милочку. Пора переместить всех в собственный дом. Хватит скитаться. Но планы мои, как это повелось в последние время пошли под откос.